Под нескончаемые разговоры повозка ехала прямо к горам. Их группа подобралась до окружающих демонов гор как раз перед закатом. Дорога не вела до самых гор, потому они сошли не так далеко от них. Они подтолкнули лошадь, чтобы она вернулась в кафе, после чего вынуждены были идти пешком, но вот они увидели, что их там ожидают. «Вот уж не думал, что ты ждать будешь. Ты тут шумиху не создала?» На того, с кем говорил Роран, приходилось смотреть снизу вверх, но почему-то собеседница ждала их так, будто только присела. «Я могу скрыть свое присутствие, и без, и без надобности Шумиху не создаю!» Ему ответил огромный дракон. У Рорану еще не доводилось видеть столько драконов, чтобы он уже научился отличить их по мордам, но с этим они уже встречались и были неплохо знакомы, так что мужчина назвал ее имя. «Эмили, что ты здесь делаешь?» Это был древний дракон, которого они повстречали во время предыдущего визита в земли демонов. Дракон тоже был удивлен их появлением, широко открыв глаза, но потом стал вести себя как обычно. «Давно не виделись, человек. человек?» «Да уж, вот ж не думал, что мы вот так встретимся». Дом Эмили находился в землях демонов. Рора несколько раз видел, как она летает, но не думал, что она выйдет за пределы внешних гор. «Неужели ты доставишь нас до центра континента?» «Не, не хотелось, хотелось бы, но я доставлю». доставлю. «Нам забираться на тебя?» А, «А ты можешь сделать, сделать это как-то иначе?» Слова Эмили поразили Рорана. В тот раз на спину их не сажали, если хотели куда-то добраться, должны были цепляться за лапы. И раз им в этот раз так просто разрешили проехаться на спине, стоило считать, что с момента расставания что-то изменилось. «Господин Рорен, я не знаю, чего ты ожидаешь. Госпожа Эмили просто отрабатывает часть долга за разрушение». Роран думал, что отношение Эмили к людям изменилось, но Лепис дала ему совсем иной ответ. Мужчина посмотрел на дракона, а то отвернулась, точно избегала его взгляда. «Древний дракон на побегушках». «А, а что я могу? Ведь и правда нанесла ущерб?» «Можно, Можно и прикрыть, прикрыть глаза, там, раз уж обещаются списать часть долга. долга». Она приблизилась так близко к Рорану, будто вспоминая. Было неуютно, когда дракон смотрит так близко, а Эмили спокойно спросила его. «Кстати, Кстати вроде вот часть долга была взвалена на тебе. тебя». «Ну да, верно». На Ророне был такой же долг, как и на Эмили. Все случилось из-за небольшой ошибки, и мужчина не слышал о точной сумме, но, как он понял, простой человек столько выплатить не мог. «Ужасно, правда? Одно упоминание жестоко. Если уж это для меня значительная сумма, то куда уж такую собрать начинающему авантюристу? Мне они не напоминают». Ророну про его долг до сих пор так и не напоминали. Даже если бы сказали заплатить, он бы просто не смог, Но пока Рора не прошел через то же, через что и Эмили. Он прямо сказал об этом, и она, неверя посмотрела на него и замотала головой. «Ко мне приходил посланник великого повелителя демонов. А к тебе нет?» Я бы его появлению не обрадовался. Он не знал, кто приходил в гнездо Эмили, но посланник повелителя демонов должен быть сильным, и Рора не знал, как бы поступил, заявившим к нему в номер. А узнавшая о таком, Эмили стала жаловаться, выпуская изо рта дым. Ророн мог ее понять, но так они и будут топтаться на месте. Потому Лепис вышла вперед и заговорила: Я присматриваю за господином Ророном, потому никто и не пришел. А за вами ведь некому присматривать? Это, Это собственно, собственно так. так. Если бы наблюдатель был у вас в гнезде, вам бы и напоминать не пришлось. Слуга повелителя, повелителя демонов у меня в гнезде? Вообще не смешная, смешная шутка. шутка. В таком случае смиритесь. На этом Лепис закончил разговор. Но сама радовалась тому, как ловко выкрутилась. Если сравнивать, то Эмили расплачивалась долгом, а Рорен вообще этого не делал. Неважно, есть напоминание или нет, Эмили считала, что он сам платит, раз ему не напоминают. Прежде чем они углубились в суть дела, Лепис назвала себя надзирательницей, чтобы увести тему в другую сторону. Конечно, ничем таким она не занималась. Ничего хорошего, если ее поймут неправильно. Потому Лепис собиралась потом все объяснить. Девушка бросила на Рорана взгляд, он совсем не удивился, и наблюдал за действиями Эмили. «Конечно, тут только, только ворчать и остаётся. Если заставляешь ждать и хочешь, чтобы сумму долго уменьшили, конечно, кто-то будет за тобой присматривать». Переключаясь, сказала Эмили, расправила крылья и пригнулась, чтобы позволить Рорану и остальным забраться на ее спину. «Эй, Лепис, я мало что знаю об истории. Насколько я знаю, люди когда-то ездили на спинах древних драконов, Упоминание об этом есть в документах древней цивилизации. Если Ляпис все правильно сказала, это был уровень легенд. Рорен понял, что пройдет через то, что было во всяких легендах, и стал нервничать. Осторожно, он забрался по крылу и оказался на спине. Следом забралась Ляпис, она села перед скрестившим ноги мужчиной и оперлась на него спиной. Она была так близко, что хотелось пожаловаться, но следом позади оказалась гула, она обхватила его шею и прижалась. Потому он принялся отстраняться. «А, Роран, мне что, нельзя держаться?» «Шею в покое оставь, хотя бы за плечи держись». Будь нас слабый Роран не возражал бы, если бы она держалась за шею. Но у Гулы было достаточно сил, чтобы случайно убить его, потому так просто свою шею он подставлять не собирался. «Да, да не цепляйтесь так. так. Я буду, буду лететь так, так, чтобы никого не уронить». «Мы не переживаем. Тут дело в дистанции». «Вот, вот как». «Я не очень поняла, поняла но раз вы готовы, мы отправимся. отправляемся!» Ждать ответа она не собиралась и легко оттолкнулась от земли. Эмили несколько раз взмахнула крыльями, и ее тело оказалось в воздухе, и они были так высоко, что отсюда уже падать не стоило. «Скорость вообще не ощущается. Драконы и правда впечатляют!» Восторженно сказала облокотившаяся Рорана Лепис. Мужчина вспомнил, как он уже летал на Эмили. Когда средство передвижения начинало ехать, От этого всегда прижимала к сиденью. Но с Эмили он этого не ощущал, пока она поднималась невероятно высоко. «Вряд, Вряд ли вы еще когда-нибудь покатаетесь на спине древнего дракона, дракона так что, что лучше запомнить этот случай. Если, Если летишь на спине дракона, нагрузки вообще не ощущаешь». «Вот уж сомневаюсь, что мне еще захочется». Тут же ответил Роран, Эмили повернулась и зло уставилась на него. Мужчина не представлял, какая это честь прокатиться на спине дракона, потому она все собралась ему высказать, но первая заговорила Лепис. «Я тоже не хотела этого. И я бы воздержалась от поездки на спине дракона». Все трое высказались против поездки, и Эмили стало немного неловко. Роруну показалось, что они слегка перегнули палку, но на спине было не так уж и удобно. Будь хотя бы седло, было бы иначе, но на спине Эмили его не было. «Понимаю, Понимаю что, что на спине дракона неудобно, удобно, но потерпите. потерпите». «А обиделась?» Собравшуюся продолжить ляпи сзади схватили руками, так что она слегка вскрикнула и замолчала. Из тела вышли силы, девушка притихла и облокотилась, а мужчина обратился к Эмили. «Прости, что-то мы лишнего наговорили». «Ничего, Ничего. сейчас, сейчас главное выполнить работу. работу». Точно не переживая, спокойно ответила Эмили и, набирая скорость, полетела в центр континента.